Глава 33. Андрей. Андрей Вадимович, Людмило Вячеславовна на проводе, сообщает помощница, просунувшись в дверь. Я указываю пальцем на мобильный, прижатый к уху, делая знак, что услышал, и она может идти. Кивнув, она моментально исчезает, и я возвращаюсь к звонку. Лёва, давай в понедельник с тобой встретимся и всё конкретно обсудим. Только вопросы все сразу подготовь, чтобы резину не жевать. Добро. Сбросив вызов, переключаюсь на рабочий. Конец рабочей недели даёт о себе знать усталостью и раздражением. Покупка Сайгона тоже добавила головной боли. Без ежедневных визитов туда пока не обойтись, так как надо держать реорганизацию на контроле. Со временем, когда всё заработает так, как нужно, необходимость в этом отпадёт, но пока приходится напрягаться. Слушаю тебя, Людмила. Андрей, привет. С энтузиазмом здоровается моя давняя знакомая. Что-то голос у тебя не весёлый, или мне кажется? Откинувшись в кресле, я машинально массирую переносицу. Сложная неделя, конец рабочего дня. Каким ещё ты надеялась меня услышать? Ой-ой, смеётся она. Мы с тобой пахаря, Андрей. Усталость от работы должна быть нам в радость. Давай ближе к делу. Поторапливаю я, как пахарь, ты должна помнить, что время это деньги. А я как раз с предложением, как поднять тебе настроение. Меня на презентацию шампанских вин сегодня пригласили. Составишь компанию на презентацию вин и ещё пару часов ходить в костюме и терпеть лица, которые без того мне надоели. Не смогу. Иду к бывшему компаньону на юбилей. Ой, как не вовремя сокрушается Людмила. Неужели мне одной придётся дегустировать? Уверен, что в длинном списке своих знакомых ты сумеешь выбрать того, кто будет тебя сопровождать. Так я и выбрала Андрей, но у него, как выяснилось, другие планы. От такого неприкрытого флирта мне хочется усмехнуться. Вот уж не думал, что когда-то попаду под прицел внимания бывшей начальницы Юля. Он ещё и женат, если ты не забыла. И где же твоя жена сейчас, Андрей? Ничуть не смущается моим замечанием Людмила. Второй месяц загорает в Испании, пока ты тут в поте лица работаешь. Такова её супружеская поддержка. Я морщусь, терпеть не могу, когда посторонние пытаются пробраться мне в душу, считая, что смогла бы достойнее справляться с её обязанностями. Не стоит. Повисает пауза, и когда я начинаю думать, что Людмила обиделась и собирается оставить меня в покое, она вдруг произносит: Я, кстати, на днях свою бывшую подчинённую в торговом центре видела, Ланскую Юлю. К чему мне эта информация, переспрашиваю я, резко отворачиваясь от окна. Да просто к слову пришлось. Зашла речь про твоих женщин, и я о ней вспомнила. Она с матерью была и сестрёнкой. Я хмурюсь. С матерью? Что за чушь? Этого не может быть. Юляны родители погибли. Она сирота. Ну, значит, не с матерью, а с кем-то ещё. Всё забываю спросить. Она по случайности попала к тебе в офис или Думаю, на этом допрос стоит окончить, обрываю я, раздражённо нажимая трубку. Отлично тебе попить шампанского. Сбросив вызов, я забираю со спинки кресла пиджак и покидаю офис. Собирался опоздать на день рождения, но в итоге приеду пораньше и впрямь пора вдохнуть. «Дядя Андрей! Дядя Андрей!» — дёргает меня за руку младшая дочь Быкова. «А вы были в Африке?» «Был», — подтверждаю я. «Правда, очень давно». «А в пустыне тоже были?» Я снова киваю. «Был однажды на джип-сафари». «Там, наверное, жарко?» «Очень. Если соберёшься туда, лучше возьми с собой побольше питьевой воды». «А там можно потеряться и умереть», — со страхом уточняет девочка. «А там можно потеряться и умереть?» Прости, Андрей. Жена Димы подхватывает её на руки и отчитывает: "Хватит мучить дядю. Он хочет отдохнуть после работы. Всё нормально, Алла". Успокаиваю я её. Мы хорошо разговаривали. В этот момент подающий именинник хлопает меня по плечу. "Когда уже своих заведёшь? Уже какую по счёту компанию покупаешь? А наследников всё нет. А Арину из Испании возвращай и принимайтесь за дело". Спасибо за совет. Усмехаюсь я всему своё время. Ты отличным отцом будешь, Андрей, подхватывает ему Алла. Дети к тебе тянутся. Потрепав их дочь по голове, я выхожу на балкон под предлогом подышать воздухом. Настроение от чего-то стало хуже, и вспоминаются слова Людмилы про Юлю и взрослую женщину с девочкой. Не упомню, у неё таких знакомых. Так с кем она была?